Это была превосходная топографическая карта, изданная для офицера Фрейхсвера еще в 1907 году, когда кайзер проводил в Пруссии маневры своей армии, чтобы попугать Россию. Карта указывала и все фортеции близ Мазурских озер. — Когда вы нас ждали? — спросил я. — На сороковой день после вашей мобилизации.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 Э, как лежат и на нас смотрят. Примета на войне дурная. В нее еще наши прадеды верили, и нам верить заказывали. Нехорошо, если убитый враг на тебя зырит. Пятнадцатым армейским корпусом командовал генерал от инфантерии Николай Николаевич Мартус, потомок великого скульптора. Это был человек с утонченным лицом русского интеллигента, а узкая бородка придавала ему сходство с Дон Кихотом. За личную храбрость в войне с японцами Мартус был награжден золотым оружием. Недавно он разгромил из пушек немецкий городок Нейденбург, и я, естественно, спросил Мартуса, была ли в этом крайняя необходимость, иначе было нельзя, — пояснил Мартус. Немцы выкинули на кирхе белый флаг, а когда мы вошли в город, из каждого окна посыпались пули. Почти всюду засели ландштурмовцы, вооруженные чем попало, даже охотничьими ружьями. А прусские мегеры поливали солдат из окон крутым кипятком. На войне, как на войне, говорят наши союзники-французы, и они правы — щадить противника, не жалеть себя. Вечерело. Через призмы бинокля я разглядел вдалеке ленту шоссе, по которой посыльные мальчишки мчались куда-то на велосипедах. В окрестных лесах рыскали лающие своры доберманов-пинчеров, натасканных на то, чтобы находить раненых.